Роман никогда не выходил ночью из дома, но два года тому назад Надею Романовну взяла в гости ее родственница по матери, жена шляхтича Кульши. Девочка задержалась у нее допоздна. Роман очень нервничал, когда ее не было дома. А дом Кульши возле самой Волотовой прорвы. Он сел на коня и поехал. Девочка возвратилась домой с Рыгором, Сторожем кульши. А пана нету. Поехали искать. А была осень, время, когда охота короля Стаха появляется особенно часто. Мы ехали по следам панского коня. Я и Рыгор. Я боялся. А Рыгор ни капли. Следы вели по дороге, потом свернули и начали петлять по лугу. И сбоку Рыгор отыскал другие следы. Вон хороший охотник, этот Рыгор. Какой ужас, пане! Следы были от двух десятков коней, и подковы старые, с трезубцем, похожим на вилы. Таких давно у нас не куют. И временами эти следы исчезали и появлялись через двадцать-тридцать шагов, словно кони летели по воздуху. Потом мы нашли пыш из ружья пана и узнал бы его и сотни я. Рыгор припомнил, что когда он вез девочку домой, кто-то стрелял у прорвы. Мы погнали коней быстрее, потому что минуло часов пять, ночь уже темнела перед рассветом. Вскоре мы услышали, где-то ржал конь. Мы выехали на большую прогалину, заросшую вереском. Тут Рыгор отметил, что кони дикой охоты — развернулись в лаву и пошли на наметом, а конь хозяина несколько раз споткнулся, видимо, устав. Голос Бермана вдруг одичал и осекся. И в конце прогалины, как раз там, где начиналась прорва, мы увидели еще живого коня, который лежал со сломанной ногой и кричал так страшно, будто человек. Пригор сказал что пан должен быть где-то здесь. Мы нашли его следы, они тянулись от трясины. Я двинулся по ним, но они дошли до коня и исчезли. Здесь, на влажной земле, были вмятины, словно человек упал, и больше ничего, и никаких следов рядом. Охота свернула сожжение в десяти от того места — Или Роман вознесся на небо, или кони короля стаха домчали к нему по воздуху и захватили с собой. Мы подождались полчаса, и когда наступила предрассветная темень, Регор хлопнул себя по лбу и приказал мне нарвать бересты. Я, шляхтич, подчинился этому холопу. Он тогда имел такую надо мной власть, словно магнат. Когда мы зажгли бересту... Я наклонился над следами. «Ну, что скажешь, пане? – сказал он с видом явного превосходства. «Я не знаю, зачем ему понадобилось идти от трясины. Не знаю, как он туда попал», — ответил я растерянно. Тогда этот хам расхохотался. Он и не думал идти от трясины. Он, уважаемый пан, шел в трясину, — и ноги у него совсем не были вывернуты задом наперед. Как ты, возможно, думаешь? Он отступал, отступал к трясине от чего-то страшного. Видишь, вот тут он ударился о землю, конь сломал ногу, и он перелетел через голову. Он, если хочешь знать, подвернул ногу. Видишь, след правой ноги больше и глубже. Значит он подвернул левую ногу, он пятился к трясине задом. «Идем туда, там мы увидим, наверное, и конец». И действительно, мы увидели конец. Регор посветил факелом туда, где был обрыв в трясину, и сказал. «Видишь, тут он поскользнулся». Я держал его за пояс, а он наклонился с этого обрыва и затем позвал меня. «Гляди». И тут я увидел голову Романа, которая торчала из коричневой масляной жижи прорвы, исключенную руку, которой тот успел ухватиться за корневище какого-то трухлявого дерева. Мы вытащили его с большим трудом, вытащили мертвого. В этих безднах часто бьют подводные ключи, и он просто замерз. Кроме того, и сердце не выдержало. Как говорил потом лекарь, «Боже, на его лице был такой ужас, который нельзя пережить и остаться живым. На руке у него был какой-то укус, ворот оторван. Мы приторочили труп к седлу и поехали. И вот не успели мы отъехать и тридцати шагов. Как увидели, через просеку плыли смутные тени коней. Было удивительно, что копыта не стучали». А потом запел рох где-то совсем в другой стороне, и так приглушенно, словно сквозь вату. Мы ехали с трупом угнетенные, кони нервничали, они чуют мертвое тело. И ночь была, ох, какая ночь! И где-то пел рох дикой охоты, потом она появлялась лишь изредка, а вот теперь снова настает час мести. Он замолчал, уткнув лицо в ладони, пальцы на которых, белые, артистичные, были длиннее пальцев обычного человека раза в два. Я молчал. И вдруг меня прорвало. Как вам все же не стыдно? Мужчины, взрослые мужчины. И не можете защитить? Да пускай бы это был сам дьявол. Деритесь, черт побери. И почему не всегда появляется эта охота? Почему при мне еще не была? Даже если они появляются часто, они не приходят в ночи перед цветными днями, а также в среду и пятницу. Хм, странные призраки. А в воскресенье? У меня все сильнее росло на душе желание дать по этой фарфоровой, вялой, безвольной морде, потому что такие... Не способны ни на хороший поступок, ни на криминал. Мне люди, а трава что глушит грядки. А Филипповки, на Петровки, они появляются, если уж они такие святые привидения. На воскресенье Бог им позволил, потому что, если помните, стах был убит именно воскресенье, совершенно серьезно ответил тот. «Так что же он тогда такое, ваш бог?» — Гаркнул я. «Он что, стакнулся с дьяволом? Он что, берет души невинных девушек, у которых крови того романа может одна капля?» Герман молчал. «Четыре тысячи девяносто шестая часть крови романа в ее жилах», — подумав, подсчитал я. «На что он тогда годится, этот ваш бог?» «Не кощунствуйте!» — испуганно охнул он. «За кого вы заступаетесь?» «Слишком много чертовщины даже для такого дома!» — не унимался я. «Малый человек, голубая женщина, а тут еще эта дикая охота короля Стаха обложили и изнутри, и извне, чтоб он сгорел, этот дом!» «Хм... Откровенно скажу вам, уважаемый пан!» что я не верю в человека и женщину. Их видели все, и вы тоже. Я не видел, я слышал, а природа звуков нам неизвестна, да к тому же я очень нервный человек. Видела хозяйка? Глаза Бермана скромно опустились. Он поколебался и сказал тихо. Я не могу ей во всем верить. Она, но ну, словом, мне кажется... Ее бедная головка не вынесла этих ужасов. Она... она своеобразный в психическом отношении человек, чтобы не сказать больше. Я тоже думал об этом, поэтому смолчал. Но я тоже слышал шаги. Дикость — это просто акустический обман, галлюцинация, уважаемый пан. Мы посидели молча, Я почувствовал, что сам начинаю терять рассудок от милых приключений, которые здесь происходили. В ту ночь мне приснилось. Бесшумно скачет дикая охота короля Стаха. Беззвучно ржут кони, беззвучно опускаются копыта, качаются в вырезные поводья. Холодный вереск под их ногами, мчат серые, наклоненные вперед тени — и болотные огни сверкают на лбах коней, а над ними в небе горит одинокая, острая, как игла звезда. Когда я просыпался, я слышал в коридоре шаги малого человека и временами его тихий и жалобный стон. Потом опять была черная бездна тяжелого сна, и снова скакала по вереску и трясине стремительная, как стрела охота.